Ближе к вечеру пролетка Антона, миновала рабочие кварталы города, завернула к дому, в котором располагалась конспиративная квартира эсеров, остановилась возле знакомого парадного. «Долго ждать?» — спросил извозчик Табу. «Пятнадцать минут», — ответила та. «Чего так быстро?» «Важные дела решаются быстро». Актриса ступила на тротуар, вошла в магазин, прошла мимо прилавков, увидела хозяина. Он узнал ее, торопливо взвесил покупателю сыра и колбасы, жестом пригласил девушку к потайному входу. «Что-то давно вы у нас не были. Дела. Ефим Львович один. Ирина ушла, но господин Портнов там. Портнов? Не знаю такого. Новенький. Познакомитесь, очаруетесь. Таба миновала коридоры с ящиками продуктов». До слуха привычно доносился шум типографских машин. Бессмертная увидела знакомую дверь, без стука толкнула ее. Губский сидел за столом, вычитывая свежий номер газеты «Рабочий». При виде бывшей примы он крайне удивился, даже привстал, развел руками. «Вот это сюрприз! Милости прошу!» Кроме него в комнате присутствовал тучный портнов, также просматривающий газетный выпуск. «Здравствуйте», — Ефим Львович улыбнулась гостья, — не очень потревожило. «В самый раз», — ответил он, — «мы как раз сегодня вас вспоминали». «Жаль только, что Ирина ушла». «Она не вернется?» «Думаю, вряд ли». Губский опустился на место, указал на свободный стул. «Присаживайтесь». Он еще раз просмотрел газету, отложил ее в сторону, поднял глаза на гостью. «Куда же вы сгинули, дорогая? Мы уж не знали, что и думать». Таба, держа сумку на коленях, улыбнулась. «Женщина имеет право на свои секреты». «Безусловно. Но вы не только женщина, но и член нашей организации». «Я это помню, Ефим Львович». «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Более чем». Губский удивленно вскинул брови, бросил короткий взгляд на портного. «Странный ответ». «В чем странный?» — наивно спросила Таба. «По нашим сведениям, у вас возникли некоторые проблемы». «Вы имеете в виду мой отъезд из дома Брянских? Отъезд или бегство?» «Смотря с чьей точки зрения? С моей отъезд. Дом достаточно закрыт от посторонних, никто меня из него не выгонял, и я решила покинуть его, исходя из собственных причин. Насколько мне известно, ваше длительное отсутствие внесло серьезные коррективы в работу организации», — вмешался в разговор Портнов. Бывшая прима перевела взгляд на Губского. «Кто сей господин Ефим Львович?» «Фамилия моя Портнов», — произнес толстяк, от возмущения налившись краской. «Я представляю центральный аппарат партии. Вас устраивает ответ?» «Вполне. Меня не устраивает тон разговора». «А вы пришли в клуб кисейных барышень?» Бывшая прима резко поднялась. «Ефим Львович, мне уйти?» «Сядьте», — кивнул тот на стул. Девушка нехотя последовала его указанию. Портнов поднялся, стал грузно расхаживать по комнате. «Из-за вашей необязательности и расхлябанности у нас, если не сорвались, то отодвинулись на неопределенный срок важнейшие акции», — раздраженно начал он. «Например...» — Таба с иронией наблюдала за ним. «Например покушение на генерал-губернатора города, в котором вы должны были участвовать». «Я в нем уже не участвую?» «Вопрос не ко мне, к Ефиму Львовичу». «Ефим Львович», — посмотрела на него актриса. «Мы к этому вопросу еще вернемся», — ответил он. «Кроме того, — продолжал Портнов, — нам совершенно неизвестно, где вы пропадали все эти дни, и не успели ли вас за это время перевербовать? То есть вы мне не доверяете? Я всего лишь задаю вопросы. И кто же меня мог перевербовать? Например, господин, с которым вы в свое время имели романы, который ныне возглавляет сыскное управление. Вы шутите?» «В этих стенах мадмуазель не шутят. Здесь ставят вопросы так, что на них надо отвечать. Я готова. Можете назвать имя этого господина, а вы не догадываетесь? Путаюсь. У меня было много любовников. Князь Икрамов, вам о чем-нибудь говорит это имя?» «Да, припоминаю», — кивнула Табба. «Он что, стал таким важным чиновником? А вы не знали? Спасибо, что просветили. Теперь буду знать». «Мадмуазель...» Губский уставился на нее воспаленными, не мигающими глазами. «Зачем вы пришли?» ну, «Прежде всего, я считаю себя членом организации. К тому же, мне была предложена некая миссия, и я готова исполнить ее». «Какая миссия?» – переспросил Ефим Львович, по-прежнему не сводя с актрисы глаз. «Миссия по устранению генерал-губернатора города». «Устранять генерал-губернатора будет другой человек. Мы вам, мадемуазель, больше не доверяем. И для этого у нас есть все основания». «Вы меня подозреваете?» «Более чем». Губский вопросительно взглянул на портного, тот кивнул. «Но чтобы отмести их, ответьте всего на один вопрос. Как товарищ товарищем?» «Слушаю». «Не далее, чем вчера вы навещали князя Икрамова. Это так?» «Нет». «Вранье». Мы ведем наблюдение за князем, и один из наших агентов засек вас возле его дома. Меня? Вас, мадемуазель. Таба поднялась. Мне уйти? Рано. Сядьте. Девушка продолжала стоять. Что вы делали в доме князя? Продолжил выпытывать Губский. Я там не была. Неправда. Вы задержитесь до прихода агента, и он опознает вас. Я арестована? Все зависит от результата нашего разговора. «Значит, могу быть арестованной?» «Мы этого не исключаем». Ефим Львович повернулся к Портнову. «Когда должна вернуться Ирина?» Тот взглянул на карманные часы. «Обещала через два часа». «Сядьте», — снова посоветовал Губский. «Вы отсюда никуда не выйдете». Таба сделала шаг назад, открыла сумку, достала оттуда револьвер, направила на Губского. Раньше у меня был только один враг — власть. Я ее ненавидела за несправедливость, жестокость, воровство и беззаконие. Отныне у меня появился второй враг — это вы. Вы еще более чудовищны в беззаконии и вероломстве, чем существующий режим». «Вы рветесь к власти, и на этом пути не знаете ни жалости, ни чести, ни сострадания, ни совести. Я ненавижу вас сильнее, чем существующий режим, потому что вы обманули мои надежды. У меня нет больше надежды, поэтому мне незачем жить. Мне лучше подохнуть, чем жить с пустой душой. Будьте вы прокляты!» «Опустите оружие!» — крикнул Губский, и в этот момент таба нажала на курок. Он рухнул. Тяжело с удивлением на изменившемся лице. Портнов бросился было на мадмуазель, но она тут же выпустила в него сразу несколько пуль. Типографские машины продолжали шуметь, в магазине никто ничего не слышал, бывшая прима легко ступила на ступеньку пролетки, приказала Антону «Гони и не оглядывайся». Она не заметила, как из подъехавшего к дому экипажа вышла «Мадам Гуральник». Возле небольшой гостинички в районе Черной речки актриса велела Антону остановиться, поспешно направилась ко входу. «Позвонить», — сунула портье копейки, набрала номер. «Катенька, срочно разыщи возле дома прапорщика, ну, коллегу, который приходил. Скажи, чтобы через час ждал меня подле памятника Екатерине, ну да, который напротив Александринского театра». когда пролетка подкатила к памятнику Екатерине II, Илья Глазков уже находился здесь. Ковылял в толпе праздной вечерней публики, сторонился маячившего поодаль городового, наблюдал за группой танцуров любителей лихо отплясывавших танго, озирался, боясь прозевать табу. «Видишь, хромово с палкой», — показала актриса Антону, которого Екатерина Давича встречала, что ли. «Велели, чтобы сюда шел». Извозчик спрыгнул с козел, решительно направился к скверу. Илья с трудом забрался в пролетку. Тут же приник к руке Таббе. «Здравствуйте, мадемуазель. Счастлив, что понадобился вам. Что-нибудь особо важное? Куда ехать будем?» — подал голос Антон. «По какому адресу ваша квартира?» — спросила актриса прапорщика. «На Староневском. Гони туда!» — приказала Табба извозчику. Пролетка тронулась. «Вы желаете ко мне?» — испугался Глазков. Желаю взглянуть, как вы живете. Ко мне нельзя, госпожа, там полнейший мне нищета. Прошу, не унижайте окончательно, вы потеряете ко мне всякое уважение. А может, приобрету? Нет, нет, у меня даже посуды подходящей нет, чтобы воды подать. Воду не пью, предпочитаю вино, — отшутилась бессмертная. А под вино мы что-нибудь разыщем. В то же самое время на другом конце огромной страны... подпоручик Буйнов в сопровождении двух конвоиров собственноручно открыл амбарный замок на дощатой двери и громко позвал. «Просыпайся, Иван. Кара Господня опять явилась. Может, хотя бы сегодня расскажешь что-нибудь подходящее». В ответ никто не отозвался. Илья Михайлович заглянул и от неожиданности отшатнулся. Посередине барака висел солдат Зацепин. Лицо его почернело, Веревка, на которой он повесился, была завязана на стропилах надежно, умело, и лишь концы ее вяло покачивались от небольшого сквозняка. Срочно прибывшие из столицы в Одессу старший следователь Конюшев и судебный пристав Фадеев находились в разных углах просторного кабинета и с интересом наблюдали, как вел допрос полицмейстер города полковник Сополев. За отдельным столиком расположился писарь, ловко и даже артистично отстукивающий тексты на пишущей машинке. Старпом Ярославля Ильичев Сергей Сергеевич сидел посередине комнаты, держался спокойно, отвечал четко, в чем-то вызывающе. Полицмейстер с самолюбованием расхаживал по поскрипывающему начищенному паркету, задавал вопросы старпому парохода Ярославль неторопливо, с издевкой. «Вот объясните, господин Ильичев». на судне случается чрезвычайное происшествие бесследно исчезает человек и не просто человек а офицер мичман он наклонился к допрашиваемому вы ведь одним из первых узнали что мичман грибнов погиб у нас нет данных что мичман именно погиб пробормотал ильичев просто исчез исчез будучи на пароходе да будучи на пароходе как это возможно смыло волной Возможно. И какова же реакция капитана? Или ваша, в конце концов? Были поиски трупа? Проводилось ли внутреннее расследование? Было ли обращение к властям ближайших портов о помощи? Нет. Всего лишь шифрограмма в пароходство и не более того. Происшествие случилось ночью, в сотнях миль от берега, и искать тело погибшего смысла не имело. Это первое. Второе. По прибытии в ближайший порт на судно немедленно была приглашена полиция, и ей уже была произведена соответствующая процедура расследования, о чем есть свидетельствующий документ. И третье. Капитан парохода провел скрупулезное расследование случившегося среди членов команды, в результате которого выяснилось следующее. Мичман Грибнов имел склонность к регулярному и непомерному употреблению алкоголя, что, видимо, и привело к несчастью. «Позвольте», — Аркадий Алексеевич подал голос Конюшев и тут же сменил вальяжный тон допроса на более жесткий. «Вам было известно, господин старший помощник, какую обязанность выполнял мичман Грибнов в рейсах на Сахалин?» «Обязанность мичмана». «А кроме того...» «Обязанность мичмана», — повторил Сергей Сергеевич. «Лукавите, уважаемый!» «Мичман Грибнов Владимир Борисович был секретным агентом департамента полиции». и в его обязанности входило наблюдение не только за членами команды, сколько за господами, совершающими плавание на Сахалин и обратно. Мне об этом неизвестно. Пусть это останется на вашей совести, или на совести следствия, которое будет заниматься этим делом. Конюшев склонился совсем близко к Старпому, поинтересовался. Вы предупреждены о судебной ответственности, о даче заведомо ложных показаний. «Да, я подписал такую бумагу». «Сколько длилось путешествие с Сахалина до Одессы?» вступил в разговор Фадеев. «Пять месяцев и семнадцать дней», — ответил Ильичев. «Насколько хорошо вы за эти месяцы познакомились с господами, следующими на вашем пароходе?» «Меня больше интересовала команда, а не праздная публика». «Тем не менее, некоторым господам из праздной публики вы оказывали весьма любезное и даже пристальное внимание». «Видимо, я живой человек и волен с кем-то больше общаться, с кем-то меньше». «Да, вольны», — хмыкнул полицмейстер. «Но двум дамам и одному господину вы уделяли особо заинтересованное внимание. Возможно, не помню. Две дамы, одна пожилая, вторая довольно юная. С ними некий господин». Соболев перенял манеру столичного следователя. «К ним вы проявляли особую любезность. Более того...» Регулярно спускались в трюмную каюту, где обозначенные лица располагались. Кто они? Не могу ответить на этот вопрос. Фадеев извлек из папки три фотографии. Соньки, Михелины и молодого Михеля протянул допрашиваемому. Это они? Старший помощник повертел их в руках, вернул обратно. Я этих людей не знаю. Вам было известно, что с Сахалина бежали злоумышленники? Известная Сонька Золотая Ручка, ее дочка... — И ее бывший муж. — Да, такая шифрограмма на пароход поступила. — И вы их на пароходе не видели? — Я, господа, старший помощник капитана, вспылил старпом, и в мои функции не входит полицейский надзор. Фадеев посмотрел на полицмейстера. — Что будем делать, Федор Алексеевич? — Будем приглашать свидетеля, — пожал тот плечами и попросил. — Если не трудно, распорядитесь конвоиром. Пристав приоткрыл дверь, крикнул — «Свидетеля в кабинет!» К удивлению старшего помощника, в дверях возник банкир-круг, мрачный, уставший. Он кивком поприветствовал присутствующих. «Присаживайтесь, Юрий Петрович», — показал на стул полицмейстер. «Простите, мы вас задергали. Ну, надеюсь, в последний раз. Мы также надеемся. Все зависит от господина Ильичева. Вы знакомы с ним?» «Знаком. Полгода на одном судне. Пересекались, раскланивались. Разумеется». Беседы случались? Необязательные, а поверхностные. А вот у нас с господином Ильичевым вообще никакая беседа не вытанцовывается, даже поверхностная. Пытаемся наладить диалог? Не выходит. Возможно, вы поможете. Я должен повторить сказанное раньше? Желательно. Слово в слово. Хорошо. Я готов. Фадеев снова достал фотографии из папки. «Вам знакомы эти лица?» Я уже отвечал «Дамы, мать и дочь». Господин все время находился в трюме и на палубу почти не выходил, хотя девушка говорила, что это ее отец. «Имя матери?» «Она мне не представилась. Отца?» «Не знаю». «Дочери?» «Мадемуазель Ангелина». «Она так вам представилась?» «Да, именно так». «Как вы с ними познакомились?» «Во время прогулки на палубе я обратил внимание на молодую особу и решил к ней подойти». «Она вам приглянулась?» — Весьма. Девушка поразила меня своей изысканностью, и я пожелал с ней познакомиться. — Господин Ильичев, — подал голос Соболев, — вы были свидетелем ухаживания господина Крука за мадмуазель? — У меня достаточно своих обязанностей, чтобы отслеживать, кто за кем ухаживает, — в прежней жесткой манере ответил тот. — Простите, — Сергей Сергеевич побагровил банкир, — вы несколько раз подходили к нам и какими-то вещами были крайне недовольны, например, в случае с сумочкой. «Что это был за случай?» — тут же поинтересовался Конюшев. Мадмуазель Ангелина нечаянно уронила в море сумочку, в которой хранились все сбережения семьи. Она была крайне расстроена, и я был вынужден вручить ей пятьдесят тысяч рублей. «Пятьдесят тысяч?» — вытаращил глаза полицмейстер. «У вас при себе были такие деньги?» «Да, это моя прибыль от процентных ставок. И вы их отдали?» Девушка так убивалась, что я не мог не откликнуться на несчастье. К деньгам я приложил также золотые изделия на десять тысяч рублей. Сергей Сергеевич был крайне недоволен моим поступком. «Можно понять», — возмущенно хмыкнул Соболев. «Я бы на его месте просто руки вам оторвал». «Чем вас огорчил поступок господина Крука?» — присел на курточке перед старпомом Фадеев. «Глупостью», — огрызнулся тот. «Глупостью? А что же в этом глупого, если порядочный господин желает помочь несчастной девушке в беде? Достойные люди так себя не ведут». «А что в этом недостойного?» — взорвался вдруг банкир. «Да, мне девушка понравилась, я почти влюбился. Отсюда моя щедрость. Но когда вся семейка в одночасье исчезает с парохода, не оставив после себя никаких следов, тут уж определенно можно сойти с ума. Были люди и нет их». «Что значит «исчезает»?» — вскинул брови судебный пристав. «Вечером я с мадемуазель мило беседовал». а на утро мне вдруг сообщают, что ни ее самой, ни матери, ни отца на пароходе больше нет. Фадеев повернулся к Старпому. Не правда ли любопытная история? Три человека вдруг исчезают с парохода. Никто ничего не видит, никто ничего не знает. Как это могло случиться? Скорее всего, это произошло ночью, устало ответил помощник. Возможно, точно так, как это случилось с господином Мичманом. «Вы связываете эти происшествия?» «Никак нет». Фадеев поднялся, посмотрел на полицмейстера. «По-моему, все понятно, Аркадий Алексеевич. Вначале с парохода исчезает один человек, а спустя некоторое время целая семья. Это ли не повод для расследования?» Тот посопел, подумал, подвел итог. «Поступаем следующим образом. Вы, Юрий Петрович, свободны, и если понадобитесь нам, то только в случае доследственной проверки». «Вы, господин Ильичев, также можете покинуть этот кабинет, но временно. Вы обязаны помнить, что до окончания следствия будете находиться под полицейским надзором, о чем сейчас подпишите соответствующие бумаги». «Но у меня через месяц рейс», — возразил тот. «Боюсь о рейсах, тем более на Сахалин вам придется забыть надолго, если не навсегда». Спустя час старший помощник Ильичев... вышел из Одесского полицейского управления, находящегося за два квартала от Приморского бульвара, и направился было в сторону ближайшей пивной. «Сергей Сергеевич!» Ильичев вздрогнул, оглянулся, увидел направляющегося к нему банкира, не без досады стал ждать. «Вы торопитесь?» – запыхавшись, спросил Круг. «Намерены со мной поговорить?» «Если не возражаете?» «Не возражаю, только подальше от этого заведения», – кивнул Ильичев в сторону управления. «Боитесь слежки?» «Так же, как и вы». Они пересекли улицу, завернули за угол и вскоре оказались на Приморском бульваре. Нашли незанятую скамейку. Сергей Сергеевич достал из кармана кисет с табаком, набил трубку, с удовольствием принялся раскуривать ее. «Я не до конца все понимаю», — произнес банкир. «Точнее, ничего не понимаю. Что все это значит? Почему полиция? Почему допрос? Вы можете мне объяснить?» «Вам все объяснили в управлении». «Не объяснили. Это барышня. Ее мать, отец. Кто они?» Ильичев раскурил трубку, посмотрел на банкира. «Вам непременно хочется узнать?» «Непременно. Я чувствую себя в дураках». «Я бы не советовал слишком погружаться в эту историю. Они меня обманули?» «Никто никого не обманывал. Они живут так, по-другому не могут. Кто же они?» Старпом с усмешкой покосился на собеседника. «Ну хорошо», — вздохнул он. «Только учтите, все услышанное может дурно сказаться на моей судьбе, да и на вашей тоже». Сергей Сергеевич сделал глубокую затяжку, выпустил дым. «Мать вашей возлюбленной, беглая каторжанка, известная аферистка Сонька Золотая Ручка». Банкир нахмурился. «Как ее зовут?» переспросил. «Сонька Золотая Ручка, аферистка». «Черт!» — выругался круг. «Та самая, знаменитая». «Та самая». «А господин?» «Господин отец вашей девушки, также беглый». «Они разве нелегально находились на пароходе?» Удивлялся окончательно сбитый с толку банкир. «Деньги. Все решают деньги и связи. Вы лучше меня это знаете». «Ангелина тоже каторжанка. «Ну, а как может быть по-другому? Семья?» Круг медленно откинулся на спинку скамейки, вытер вспотевший лоб. «Но почему вы меня не предупредили?» — Вас бы это остановило, — усмехнулся Сергей Сергеевич. — На тот момент, пожалуй, вряд ли, — согласился банкир. — Девушка просто восхитительна. За красоту и молодость надо платить. Я заплатил, но, похоже, дешево отделался. — Еще не вечер, Юрий Петрович. Может случиться так, что придется еще раскошелиться, и не однажды. Старший помощник хотел было встать и уйти. Банкир задержал его. — Они могли погибнуть, — жадно спрашивал Круг. «Не думаю. Слишком опытный народ. Но ведь исчезли. На пароходе есть шлюпки, а на шлюпке вполне реально добраться до берега. По-вашему, где беглые могут быть теперь?» «Броситесь искать?» «Девушка обманула меня. Бессовестно, цинично. Они могут оказаться в Одессе? Не исключено. А полиция?» «Что полиция? Полиция ловит, они убегают. Тут уж кто кого». Банкир помолчал, жестко произнес, — вы ведь не все сказали мне, не всю правду, вы знаете больше. — Есть, сударь, такое правило. Больше правды — больше проблем, — ответил старший помощник, кивнул к руку и зашагал прочь.